Утро было хмурым. Вроде и туч нет, а небо затянуто серой пеленой. Аксюта потерла лоб, спалось ей плохо. Все время чудилось, будто кто-то скребется. Сначала в окно, потом из-под а в самую глухую пору начала тихо подрагивать дверь. Глаза при этом открыть не получалось, тело словно налилось изнутри неповоротливой тяжестью, но в покое так никто и не пробрался, и Аксюта про себя возблагодарила старого свербыся. На том везение и кончилось. Только она собралась надеть на себя обережный знак, как услышала шаги и едва успела спрятать его в рукав. У девки Валины, пришедшей будить гостью, были заплаканные глаза. На участливые расспросы она нехотя рассказала, что ночью удар хватил, свербыся, и старик лежит теперь ни жив, ни мертв. Помрет, как буду без него! хлюпала носом Валина. Он мне за место Дида, бати да мати. Ох, лихо! расстроилась Аксюта. Вчера же здоров был! Погоди, может, еще все выправится? Спустившись во двор, Они с Валиной пошли в дом к старику. По пути Аксюта выяснила, что починить повозку до завтра никак нельзя. И это известие совсем испортило ей настроение. Свербысь гусище был бел, как снег, едва дышал, и, как ни будили его, не просыпался. Рядом с ним сидела одна из женщин, больше для порядка, чем надеясь на то, что старик откроет глаза. — Нечто помочь ему нельзя, — спросила Аксюта. — Кто ж знает. «Может, и можно, да как? Я заради этого все бы сделала!» Валина вытерла слезы, а Ксюта едва приметно вздрогнула. Ей почудился еле уловимый ледяной ветерок, промчавшийся мимо. Но обе женщины остались спокойны, и Маронка только головой покачала, не зная, что думать. Поразмыслив, она взяла в ладони руку старика и шепотом попросила. Погоди, деду не уходи к вышне единому. Не сироти Валину. Кто ж ее сбережет, если не ты? А сама, повинуясь Наитию, тайком вложила нательный оберег в его едва теплую ладонь, загнула пальцы и порадовалась, когда они не разжались. Даже вроде как дрогнули. Валина снова заплакала, а Ксюта обняла ее за плечи и вывела прочь. Псы во дворе то и дело взбрехивали, срываясь на подвыв но замолкали, когда на них шикали. Ощущение подавленности витало в воздухе, и Аксюта не удивилась бы, пролейся оно дождем вниз. Люди здоровались с ней, задавали вопросы, какие-то совершенно никчемные и ненужные, словно сами пытались отвлечься от неприятных мыслей. Маронка пошла в дом, Напросилась помогать женщинам готовить поминальное угощение, хотя и там было неуютно. Хозяйки хмурились, ворчали и жаловались, что ночью из ледника исчез целый шмат свежего мяса, отложенного для сытной похлебки. За полдень пришел Гнатий. Передал, что после того, как унесут в святый дом тело Галии, Марон покорнейше просит светлую Маронку разделить с ним дневную трапезу, ежели та не против. Аксюте кусок в горло не лез, но печалить отказом осиротевшего хозяина она не хотела. Передай ясноваженному Марону, что почту за великую честь приглашение его принять. А вскоре просторный двор наполнился причитаниями. Несколько женщин голосили так, словно каждая провожала в последний путь собственное дитя. Аксюта стояла молча. Как и все собравшиеся, она знала, Что это поют рыдальницы, знающие обрядовые песни и, нанятые показать, как все жалеют того, кто покинул этот мир. Аксюта слушала их и думала, что едва ли на самом деле кто-то сожалел о смерти Галии, разве только ее отец. И о странностях, что творились здесь, тоже размышляла было что-то еще, сидевшее глубокой занозой, но что она никак не могла понять. Тем временем из дома вынесли гроб. Женщины заголосили сильнее, мужчины поснимали шапки, опустили головы. Гроб нес сам Марон. Помогали ему Гнатий, пытусь и тума. Штударь сегодня был еще более потерянный. Украдкой озирался и прислушивался, словно надеялся услышать что-то очень важное. Интересно, как он провел ночь? Поди ему Диду оберегов не давал. Подумала Аксюта. По обычаю трижды стукнули о порог изножием гроба, затем изголовьем, чтобы дух умерший не возвращался, не тревожил оставшихся. В святый дом вносили почти так же. Трижды касались изножием порога, прося всех собравшихся простить ушедшую. Затем семь раз касались порога изголовьем, прося ни единого не выпускать дух из святого дома и прямо оттуда забрать к себе. Аксюта вздохнула. Ей хотелось, чтобы все побыстрее закончилось, и можно было уехать. Рыдальницы уже начали раздражать, и чтобы отвлечься, девушка считала постукивание изголовьем. И вдруг напряглась. Седьмого. Не последовало. Нет, гроб наклонили к порогу, но Аксюта готова была поклясться, что он даже не коснулся его. И никто не заметил этого, хотя все должны были обеспокоиться. Теперь у духа оставалась лазейка. Странно. Даже Тума не сказал ни слова. Впрочем, он до такой степени был встревожен, что мог и упустить случившееся из виду. Гроб с телом Галии установили на возвышении. Крытень поцеловал упокойницу в лоб, накрыл ее дорогой погребальной тканью и велел Гнатию и Пытусю, штударя после вечерней трапезы приведете сюда. Пусть исполнит то, о чем Доня моя просила. Тумас, похватившийся, сенил себя знаком Вышнеединого. единого. На гроб он старался не смотреть, и это только укрепило Аксюту в подозрении, что ночь для него была далеко не самой приятной. По возвращении из святого дома, девушке пришлось выполнить просьбу Крытиня и сесть с ним за стол. Трапезу это нельзя было назвать веселой, да Аксюта на это и не рассчитывала. Поначалу они молчали, ограничившись лишь короткой хвалой вышнеединому, затем постепенно разговорились. Аксюта отвечала на вопросы Марона, а потом вздохнула. «Не гневись, вышечтимый. Вижу я, не до тебе моих. Скажи лучше, что гнетет тебя? Оно ведь как. Ежели боль с кем-то разделить, легче будет». Марон тяжело вздохнул. Все гадаю, кто с давних пор желает мне зла. Сперва вышний единый жену любимую забрал. После Доня хворала много, стала как подмененная, на силу выправили. Теперь и она ушла, одного меня оставила. Все по мате тосковала. Бывало, по несколько дней в комнате своей сидела, не ела, не пила. После на молитву уходила до дому святого и просила ее не тревожить. Лишь одаренке дозволяла хлеб ей и воду носить. А как тоска отступит, весела была. Аксюта слушала внимательно, с легкой грустью глядя на мужчину. Вот и не пойму, за что все это. Крытень смотрел куда-то в сторону и говорил, словно сам себе. Испокон веков выж единого чтили, Семьи создавали по сговору, но про чувства не забывали. Не неволили никого, чтобы уж совсем. Строги были, суровы, так кто не по злобству или прихоти. Нечто сколько род твой живет, столько напасти вас и преследует. Покуда бабка моя в замуж не вышла по любови великой, жили спокойно. Диду мой, богатырь, красавец был, хотя до прежнего в их семье только девки рождались. Но однажды Вышний Единый сына послал. — А сестры у него были? — Нет, там только по одному дитю рождалось, как после и в нашем роду. Мать и Дидова все хотела, чтобы он непременно на бабусе женился. А мать и бабусе напротив была. С чего, кто разберет? Может, потому что за Дидом девок таскалась, что Репьев за собачьим хвостом? Верно опасалась, что напакость от молодым по злой ревности. И, похоже, какая-то подколода нашла того, кто супротивными делами занимался. Крытень потер лоб. Вот и маемся. И что делать, никто не ведает. По святочинным житинам ездил. Дары носил. Выж ни единого молил. Ничто не помогает. Но чтобы роду продления не было. Голос мужчины дрогнул. Зачем? жить теперь. Кому все это?» Он обвел рукой дом, махнул в сторону двора. «Кому останется?» Повинуясь внезапному порыву, Аксюта взяла его руки в свои, прижалась к ним щекой. «Не печалься. Какие твои годы, вышечтимый? Верю, однажды все к лучшему повернется». Сколько они так просидели, она не знала, но вот Марон успокоился, посветлел лицом и даже слегка улыбнулся Аксюте. — Скажи-ка мне, Светлая, все ли у тебя хорошо? Добрали еда, понраву ли комната? — Все хорошо, в отозвалась девушка. — Вот только... — Повозку мою твои люди чинить не торопятся. Не в гнев будь сказано, но я до реколы скорее ехать должна. Клятву дала перед образом Вышнеединого. единого. Кабы не это, побыла бы тут с радостью еще день или два. Крытень слушал сбивчивую девичью речь, и лицо его наливалось краской. «Та — Так, — проговорил он и стремительно вышел во двор, а Ксюта едва поспевала за ним. В кузне работа шла ни шатка, ни валка, как и везде в здешних местах. Марону хватило одного взгляда, чтобы понять. К повозке девушки и впрямь никто не притронулся. Разбираться долго не стал. Так кулаком двинул, что кузнец, здоровый мужик, отлетел к стене, Крытень подошел, сгреб его за ворот рубахи. — Что творишь? Мое слово тебе не указ? — Так и я ж вышечтимый, Марон. — Кто велел не делать? Кузнец опустил глаза. — Не знал, что к спеху. Думал, погостит ей еще, Маронка. Редко столь знатные гости у нас бывают. — Ой, врет, — подумала Аксюта но промолчала. «К завтрему не будет повозка готова, на воротах повешу!» — рявкнул Крытень, окинул тяжелым взглядом притихших работников и добавил «Всех до единого!». Когда стемнело, Тума в сопровождении Игнатия и еще нескольких мужиков отправился к святому дому. Шел он не очень уверенно, и не только по причине страха. Штударь был порядком пьян, хоть и передвигался без посторонней помощи. На пороге святого дома он остановился. — Ничто. — трой ночи я продержусь, а там Марон обещал. — Монетами карманы набить, ох загуляем, ясноваженные. Мужчины заухмылялись, хлопнули туму по плечам. — Ты наперво отчитай, — строго сказал Гнатий. — Не вогневись, только мы дверь за тобой на засобину запрем, — добавил Янчусь. Марон приказал. Как не тянул время тума, а порог переступить пришлось. Лязгнул за спиной засов, и от этого звука по спине побежали мурашки. Невесть откуда налетел пахнущий сыростью и плесенью ветер. Огонек единственной свечи дернулся и едва не погас. Тума огляделся. Стены, покрытые росписью, тонули во мраке. Высоко под куполом плавал белесый туман. Штударь сделал несколько неуверенных шагов и вздрогнул. Стая летучих мышей пронеслась мимо, скаля мелкие острые зубы. Тума со страху метнулся в сторону и, едва не сшиб, гроб с упокойницей. Уцепился за край, чувствуя, как колотится в груди сердце. Ладно, сказал он, и сам испугался своего голоса, так сипло и ломко он прозвучал. Парень откашлялся, пытаясь прочистить горло, и замер. Почудилось, будто потемневшие от времени лики чудесников, скупо освещенные слабым огоньком, подались вперед, прислушиваясь. Штударь осенил себе знаком единого, забормотал молитвенные слова. У изножия гроба лежали толстые пачки свечей, и Тума торопливо схватил одну. «Вот и славно!» — воскликнул он шепотом. «Зажгу их поболее, чтобы стало вокруг светло, как днем. Тогда погонь зловредная сунутся, побоится!» Осмелев, он посмотрел на упокойницу. «Опять же и ведьма не восстанет при свете-то!» Под стропилами заухала, захохотала ночная птица. И Тума присел от неожиданности. — Да коли восстанет! — строго проговорил он сам себе, выпрямляясь. — У меня, супротив нее, слово не единого есть. Разом вгоню туда, от кельвы Ох ты ж, проклятая! Штударь судорожно осенил себя охранительным знаком, отчетливо увидев, как искривился рот у покойницы как влажно блеснули удлинившиеся клыки. Тума моргнул, а когда глянул снова, ничего не было. Мертвая смирно лежала в своем последнем пристанище. Нечистый морок наводят. Он бросился зажигать свечи, руки противно тряслись, фитили не хотели загораться, а когда все же вспыхнули, по святому дому вновь пролетел гнилостный ветер. Хорошо, что Тума прикрыл огоньки ладонью, да вслух принялся поминать единого, прося за ступы. Помогло. Больше нечисть не пыталась погасить огонь. Постепенно помещение наполнилось трепещущим светом, белесый туман ушел выше под крышу и там затаился. По строгим ликам, изображенным на стенах, заплясали неверные тени, делая их живыми. Тума как завороженный смотрел на них. И тут в тишине слабо ударил колокол. Звон его отразился от стен, и святый дом застонал, словно заплакал. Все эти звуки ледяной крупой посыпались туме за шиворот. Пальцы, державшие свечу, онемели, и сам он замер в ужасе. Но тут обломился горящий фитилек, обжег кожу, и парень очнулся. Вот не следовало столько горячавки выдувать, Хоть и славно она у Марона. С ней еще не то покажется. Тума положил печатное слово вышнеединого на поставной стол и довольно оглядел помещение. Что ж, начну, пожалуй. «Милостивый творец, якоже уже создав свет бел, Ночь темну, воздух и воду, да твердь земну, распев принялся читать он, да жизнь да всему». Да срок, уставив каждому, когда возвращайтесь, внезапно раздавшийся шелест заставил его замолчать и посмотреть в сторону. Остатки хмеля мигом вылетели из головы штударя, а лютый страх заставил упасть на колени и полезть под стол, и было отчего. Погребальные ткани лежали на полу, а упокойница сидела в своем гробу. Проскочила глупая мысль, что если она не думала умирать, а решила отомстить таким вот образом, сведя его с ума. Но вот моронка повернулась к штударю лицом, и Тума увидел проступившие сквозь белило трупные пятна. Разглядел, что не поднимается ткань дорогого рубища на девичьей груди, и взвыл, «Ведьма! Как есть ведьма!» Словно услышав его, та хрипло засмеялась, Защелкала зубами, с трудом распрямила руки, Взялась за края гроба, и тума понял, что пропал. «Спаси меня, вы ж не единый!» — всхлипнул он, И вдруг припомнил. Посвященные говорили, что ежели очертить себя в белый круг, До слова читать неустанно, то никакая нечисть не достанет. Штударь спешно захлопал ладонями по карманам, не спуская глаз с упокойницы, которая уже выбралась из гроба и стояла, покачиваясь на негнущихся ногах. — Тума! — захрипела она, протягивая тонкие руки, словно приглашая его в свои объятия. — Тума! — голос ее стал нежнее. — Где же ты? Где? — Кусок мелового камня, Завалявшийся в кармане еще с ученища, выскальзывал из немеющих пальцев. Штударь упал на колени, принялся чертить круг. Ведьма, словно почуяв что-то, сделала несколько неуверенных шагов. Туме чудилась, что она какая-то вялая, будто прислушивается к чему-то ведомому лишь ей одной. Прошло несколько томительных минут, и вдруг словно спали невидимые путы. Она резво направилась в сторону тумы. Тот едва успел замкнуть круг. Ведьма прошла мимо, шаря перед собой руками. — Тума, где же ты? — Тума, не Единый, милостью своей ограждающей нас от погони всяческой. Охрани, обереги меня, — торопливо зашептал он. — Ты здесь, я знаю, я найду тебя, Тума. Ведьма заметалась по святому дому, впрочем, не нарушая миловой границы. Черные глаза ее блуждали, щурились, силясь разглядеть сокрытое, а бедный штударь, как заведенный, повторял обережное слово из книги, и тут, вдалеке заряник, громко пропел о том, что вот-вот встанет солнце. Ведьма взвыла, пальцы ее скрючились, словно пытались задушить кого-то, а потом метнулась к гробу, запрыгнула в него, подхватила погребальную ткань и накрылась ею точно одеялом. В следующий миг у застыла, словно и не вставала. Тума, не сводя с нее безумного взгляда, дрожащей рукой захлопнул книгу и трижды осенил себя знаком Вышнеединого.